Пятнадцатая глава. Дорога ложилась под колеса, принимая шорох шин. Лента без конца, дорога без начала и конца. дача недалеко от Звенигорода получил от Академии наук мой прадед по маминой линии. В далекие предвоенные годы за выдающиеся заслуги. Дом строили, перестраивали несколько раз. Участок раздробили, выделив часть моему дяде, Чекрыжев изрядный кусок земли в начале 90-х. Дом остался нам. Когда был жив отец, мы утепляли это строение. Но в целом он так и остался директором деревянным особнячком с мезонином и резной террасой. Мама копошилась там понемногу, реставрируя дубовые двери от слоев краски и покрывая их лаком, и стояла насмерть, запрещая нам с братом какие-либо манипуляции со столбиками террасы. К огородничеству у нее совсем не было склонности. Как-то случайно у нас выросли на участке кабачки, и это было выдающееся и запоминающееся событие. Но на пятачке земли, что примыкал к дядиному заботу, У нас росла дикая смородина, и вечерами после знойного летнего дня смолистый запах смородиного листа плыл над домом. Запахом детства и свежести запомнились вечера бесконечных каникул. Я любила дачу, место моего счастья, а мама в последние годы жила там постоянно, несмотря на отсутствие газа и современных удобств. Зимой, особенно в последние годы, приходилось откапываться, да и топить дровами. Удовольствие сомнительное. Я любила дачу. Но каждый раз, встречаясь с мамой, пыталась уговорить ее вернуться хотя бы на зиму в квартиру. Мой брат младше меня на 9 лет. Он родился почти в день смерти папы. Маму увезли тогда с преждевременными родами, к счастью, успешными. Но, к сожалению, она очень сильно тосковала и далеко ушла в своем горе за отцом. С малюткой Сашенькой занималась большей частью бабушка. Мама, несмотря на психотерапевтов, так до конца и не отгоревала. Она до сих пор живет в основном прошлом. Не могу сказать, что к детям мама равнодушная. Нет, конечно. Но в ней будто выключили свет с уходом папы. А брат уехал учиться в далекую Австралию. Три года уже прошло. Осталось немного, и он должен вернуться. Ждем и надеемся на встречу. Чтобы обеспечить его учебу, мама продала бабушкину квартиру. Так что мамина трешка в Сокольниках — это, считай, наше последнее жилье. Такие мысли воспоминаниями и тенями скользили по краю моего сознания, пока я добиралась до нашего домика. Я старательно отгоняла от себя образ самодовольного мужа. Не в силах я сейчас. Вот позвоню Анне, адвокату, и с ней из дальнего угла участка без милочки рядом все обговорю. А сейчас Ни время и не место. Подъезжая к Звенигороду, тормознула и, свернув на знакомый проселок, остановилась. Высвободила Милочку из под детского кресла. Если пройти буквально десяток шагов, то пролесок проступится и откроется великолепный вид на холмы и блестящую ленту реки. А чуть правее, между соснами, я знаю, притулилась неприметная скамейка для таких, как я с возвышения просматривался вдали белокаменный красавец-монастырь, радуя небо золоченными куполами. Мне кажется, что невозможно, имея сердце, не почувствовать родную прелесть этих мягких холмов и темнеющих лесов, не проникнуться покоем и тихой радостью этого места. Милочка деловито уселась на лавочке, болтая ногами и с удовольствием выпила глоток сока, что я приволокла с собой. Солнце царапало краешком горизонт, и Далекие тяжелые облака с серо всполохами перечеркивали его жаркий шар. Золотистые немного розовые лучи окрашивали жемчугом белые стены монастыря, постепенно сгущая краски. И вот уже алым расчерчено небо, и сияет вдали огнем высокий золотой купол, а изгибающаяся река делится с миром отсветом солнечного серебра. Торжествующим аккордом завершается этот длинный день, вселяя на Ну что, пойдем в машину? Спросила малышку больше для себя, чем для нее, обозначая действие. «Еще минуточку, мам! Подождем последний лучик!» Попросила Мила, а я удивилась. «Надо же!» Помнит, как мы с ней вместе провожали солнце здесь в прошлом году. «Ты долго добиралась!» Встретила мама упреком, она мои поднятые в удивлении брови объяснила. «Звонил Илья, предупредил, что вы приедете к вечеру. Я нагрела воды для душа. Проходи скорее, комаров напустишь!» короговоркой говорила мама, встречая нас на пороге. Дочка была уже квелая, устала. Второй день у меня ребенок не понять в каком виде. То с няней, то вообще немытый, не кормленный толком. После всех хлопот мы сидели с мамой за вечерним чаем. и Я рассказывала, а мамочка слушала и смурнела все больше. «Ты точно уверена в разводе, дочь?» — спросила она, укладывая свои ладони поверх белой льняной скатерти. Я зацепилась взглядом за ткань рисунок, создаваемый переплетением нитей, и вздохнув, чтобы не расплакаться, ответила согласием. Конечно, уверена. «Мама, я сейчас, оглядываясь на нашу с Ильей жизнь, не понимая, как я раньше не замечала. Это ведь было очевидно, что у него еще одна семья. Все, буквально все говорила нет, кричала об этом, и только я, словно слепая, не замечала. Просто дура, влюбленная дура, все-таки всхлипнула, прижимая к лицу салфетку». Мама пересела ко мне на диванчик и обняла, как в детстве. И я заплакала, наконец-то слезами вымывая свою боль. «Я чувствую себя такой униженной, мама, такой разбитой, выброшенной. Мамочка, я такая уязвимая и ранимая теперь, и я такая дура!» Практически выла, упираясь лбом в родное плечо, всхлипывая и дрожа. «За что, мама? За что так со мной?»